Русская домоводка Одним из главных бичей крепостного хозяйства была хроническая порча имущества. Уфимский мемуарист Винский, очень не симпатизировавший русским баром, не без пристрастия писал о дворянской семье, в которой ему довелось жить. Хозяйство русской домоводки состоит все из мелочей. На кухне масло, яиц других припасов ежедневно издерживается втрое больше надобного, чему ни одна хозяйка воспрепятствовать кроме крику и побоев не может, ибо ни одна не познакомлена с кухонными работами. Крайнее удивление возбуждается в иностранце истреблением по дворянским домам, челядинцами посуды и других вещей – Они все бьют, ломают, теряют, будто на подряд а глупые хозяева довольствуются одним лишь за то наказанием. Винский привел разговор одной драчливой хозяйки из Оренбургской губернии со своим поваром. Сия кричит, «У тебя сегодня соус был совсем нехорош». «Нехорош, сударыня? Да чем же? Еще я б знала, чем. Нехорош. Скверин, тебе говорят. Вот я тебя каналью научу». «Воля ваш, сударыня, я лучше не умею». — Еще ты смеешь мне говорить. Разве даром за тебя деньги платили? — Большие, не деньги. 15 рублей. До тому уже более 30 лет. Тогда и не слыхать было о таких кушаньях, каких ты изволишь требовать. — Разговорился, бестия. — Воль твоя, сударня, ведь мне скоро 60 лет. Я же человек ломаный пора бы отставить. Даже если Винский и преувеличивал, доля правды в его словах была. Не все русские домоводки оказывались настолько несведущими. Напротив, очень часто женщины с успехом занимались управлением крупных хозяйств. Кэтрин Вильмотт описала одно из образцов Очень бойкая вдова, госпожа Нибельсина, живет королевой в своем владении. Ее дом в английском стиле окружен аллеями, садами, лесами и полянами утром мы посвятили осмотру богатого хозяйства. Бань, маслодельни, конюшен, все устроено по английской методе. Но и плохо разбиравшихся в делах хозяек, как видно, хватало. Бросается в глаза, что европеизация быта давалась дворянским семьям нелегко, особенно в провинции. Многие вещи, посуда, одежда, скатерти, кушни оставались непривычными до середины XVIII века. Подчас дворовые портили их не по злобе, а из-за неумения обращаться с хорошим фарфором, тонким голландским столовым бельем, рецептами новых блюд. Богатые барыни страшились, что их прачки начнут мыть кружевные скатерти и манжеты, как льняную ткань, то есть бить о камни в ближайшей речке и тереть песком. Поэтому некоторые особо придирчивые дамы гоняли вазы с дорогим бельем в Голландию и Германию, чтобы там его отстирали, не порвав. Ощущалась насущная потребность в обучении, своеобразной школе домоводства для благородных господ. Вольное экономическое общество, созданное в России Екатериной Второй и призванное способствовать развитию хозяйства, выпускало труды, в которых публиковались, помимо прочего, рекомендации по устройству быта. В 1770 году общество поместило работу Иосифа Регенсбургера «Бюджет помещика. Начертание. Каким образом женатому, но бездетному господину, имеющему в год доходов 20 тысяч рублей, располагать домостроительство». Далее следовала приводимая здесь таблица со статьями расходов. Первое. За наем двора в год 1200 рублей. Второе, на дрова, 440 рублей. Третье, на кухню, 3594 рубля, 10 копеек. Четвертое, на напитки, 1505 рублей, 85 копеек. Пятое, на конфекты, 973 рубля. Шестое, на жалование домашним официантам и женщинам, 3267 рублей, 50 копеек. Седьмое. На месячные жалования ливрейным служителям, то есть лакеям, кучерам и так далее, примечания автора, 1767 рублей. Восьмое. На столовое и поваренное белье, 422 рубля. Девятое. На мытье кружева и манжет, 150 рублей. Десятое. Расходы на обыкновенную ливрею, 774 рубля. 11. -е. Ежегодные расходы на праздничную ливрею – 372 рубля 33 копейки. 12. -е. Конюшенные расходы – 1087 рублей 60 копеек. 13. -е. Мастеровым за починки – 150 рублей. 14. -е. На карету и убор – 254 рубля 50 копеек. На свечи для всего дома на весь год 176 рублей. 16. На содержание охотничьих собак 18 рублей. 17. На содержание домашних собак 14 рублей 60 копеек. 18. Доктору, лекарю и на лекарства 160 рублей. 19. Зачищение трупов 18 рублей. 20 священникам и на свечек иконам 44 рубля 21 на подаяние нищим 150 рублей 22 на господское платье 2000 рублей 23 на новое белье 100 рублей 24 карманные деньги для господина и госпожи 1000 рублей 25. За письма и ведомости, то есть газеты и журналы, примечанию автора, 200 рублей. 26. Что остается в сохранной казне, 161 рубль 52 копейки. Такая таблица могла удовлетворить не каждого. Придерчивые хозяева заметили бы, что составитель произвольно объединил в ней деревенский и городской образ жизни, Если помещик обитал в сельской местности, то обычно не нанимал дом, а жил в своем. Если служил в городе, то ему явно излишне была охотничья свора. Доктора или коря в деревнях были редкостью. Предусмотрена чистка труп но отсутствует плата золотарям за опорожнение выгребных ям. Оба эти пункта расходов тоже были городскими. В деревнях подобной работой занимались специальные категории дворовых. Не учтены расходы на садовников, огородников, егерей и так далее. К бюджету, предложенному господином Регенсбургером, можно предъявить множество претензий. Благо, вольное экономическое общество печатало подобные материалы регулярно, и всякий рачительный владелец имел шанс подобрать для себя приемлемый вариант. Любопытна работа некоего господина Шретера, показывавшая, какие отдельные покои обязательно должны быть в доме помещика, сколько на них потребно дров, какие категории дворовых обслуживают семью и сколько они изнашивают платья и обуви в год. Из его примерного бюджета самое малообразованное старосветское семейство, живущее в медвежьем углу, узнавало – Что необходимо выделить в господской хоромине, по крайней мере, спальню, столовую, гостиную, детскую, комнату для учителя, помещение для горничных и поварихи, такое же для кучера и лакеев. Между слугами устанавливалась жесткая градация по степени приближенности к господам. Выше остальных считались управитель, повар и коммердинер, они питались за особым столом. Ниже стояли лакеи, кучер, форейтер, дворовые и кухонные служители, они ели вместе. С ними не должна была садиться горничная, обслуживавшая госпожу. Обычно этих девушек было несколько, и их усаживали особняком. Выше остальных домочадцев стоял учитель, он не только получал жалования, но и питался за господским столом. Из одежды на одного слугу мужского пола в год полагались ливрея, кафтан-камзол-штаны, кожаные штаны, зимние перчатки, японча, шляпа, шапка-клевреи, сапоги, две пары туфель с пряжками, две пары чулок, шуба, балахон, нечто вроде плаща, и серый кафтан-платье для грязной работы. К сожалению, господин Шреттер не указал того же для женской прислуги, которая бывала в доме очень многочисленной – Зато он разработал два списка съестных припасов, сообразуясь с которыми рачительная хозяйка должна была производить закупки. Часть скоропортящейся провизии полагалось пополнять раз в три дня. За господский стол предположительно усаживалось восемь человек-домочадцев. Для обеда предназначались четыре блюда, для ужина три, а кроме них четыре тарелки с маслом, сыром и салатами по временам года». Цены даны на 1770 год. Говядины, 3 копейки фунт, 30 фунтов, 90 копеек. Телятины, полфунта, 80 копеек. Ягненок, 1 фунт, 50 копеек. Баранины, полфунта, 50 копеек. Курицы, 2 фунта, 30 копеек. Уток, 2 фунта, 50 копеек. Рыбы, 1 рубль. Яиц 20 фунтов 10 копеек, зельний кореньев 46 копеек, хлеба на 4 человека один хлеб 12 фунтов 48 копеек, молока 12 копеек. Итого семья тратила в течение 3 дней 5 рублей 66 копеек. Обращает на себя внимание весомое количество рыбы в рационе, Это объяснялось соблюдением постов, когда рыбная пища заменяла собой другие блюда. Второй список учитывал продукты, которыми можно было запастись сразу на год. Среди них указаны и сыры твердых сортов, которые закупались за границей и хранились подолгу. Масло, копченая и соленая рыба, а также квашеная капуста и соленые огурцы тоже не относились к скоропортящимся товарам. Существовало множество способов сохранения съестных припасов, самые распространенные из них – положить в погреб на ледник. Среди пунктов расходов по дому часто можно встретить статью за набивание погреба льдом». Ежегодные съестные припасы. Масло, пуд, 2 рубля 80 копеек, потребно 12 пудов, итого 33 рубля 60 копеек. Муки, 1 рубль. Потребно 8 пудов, итого 8 рублей. Муки женой пуд, 40 копеек. Потребно 36 пудов, итого 14 рублей, 40 копеек. Пшена сарачинского, риса, пуд, 2 рубля, 40 копеек. Полтора пуда, итого 3 рубля, 60 копеек. Перловой крупы, пуд. 2 рубля 40 копеек. Потребно 2 пуда и того 4 рубля 80 копеек. Манный пуд. 1 рубль 20 копеек. Потребно 2 пуда и того 2 рубля 40 копеек. Сагу, крупа из картофельного крахмала. Фунт 1 рубль. Гречневой крупы хороший пуд. 1 рубль. Потребно 2 пуда и того 2 рубля. Гречневой крупы простой четверть 60 копеек. Потребно две четверти, и того рубль 20 копеек. Овсяной крупы хороший пуд, 1 рубль. Потребно два пуда, и того 2 рубля. Овсяной крупы простой четверть 55 копеек. Потребно две четверти, и того 1 рубль 10 копеек. Яшной крупы хороший пуд. 1 рубль, потребно 2 пудо, итого 2 рубля. Яшной крупы простой, четверть, 55 копеек, потребно 2 четверти, итого рубль 10 копеек. Сахарных стручьев, пут, рубль 20 копеек, потребно 2 пудо, итого 2 рубля 40 копеек. Стручьев простых, четверть, 65 копеек, потребно 2 четверти, итого рубль 30 копеек бобов пуд рубль 20. Потребно 2 пуда и того 2 рубля 40 копеек. Чечевицы пуд рубль 20 копеек. Потребно 2 пуда и того 2 рубля 40 копеек. Турецких бобов пуд рубль 20 копеек. Потребно 2 пуда и того 2 рубля 40 копеек. Аглицкого сыра пуд 6 рублей. Потребно полпуда и того 3 рубля. Пармезанского сыра пуд 12 рублей голландского сыра пут 6 рублей потребно полпуда, пуда и того 3 рубля. Швейцарского сыра пут 8 рублей. неаполитанской лапши разных сортов фунт 1 рубль. Соли пут 40 копеек потребно 6 пудов и того 2 рубля 40 копеек. Вишен сушеных пут 8 рублей. Потребно 10 фунтов, итого 2 рубля. Малины сушеной, пут, 2 рубля. Французского черносливу, пут, 6 рублей. Потребно 10 фунтов, итого рубль 50 копеек. Простого черносливу, пут, рубль 50. Потребно один 1 и того рубль 50. Изюму в горшках, горшок 6 рублей. Обыкновенного изюма пуд 3 рубля. Потребно 20 фунтов и того рубль 50. Каринки пуд 3 рубля 10 копеек. Потребно 20 фунтов и того рубль 60 копеек. Груш сладких и сушёных пуд 6 рублей. Потребно 10 фунтов и того рубль 50. Яблок сладких и сушёных. Пут. 6 рублей. Потребно 10 фунтов. Итого рубль 50. Миндаль в шелухе. Пут. 8 рублей. Потребно 10 фунтов. Итого 2 рубля. Сладкого миндаля. Пут. 7 рублей. Потребно 20 фунтов. Итого 3 рубля 50 копеек. Горького миндаля. Пут. 8 рублей. Потребно 5 фунтов. Итого 1 рубль. Бестация в пуд 40 рублей, сморчков и грибов на 2, черный перец фунт 40 копеек, потребно 15 фунтов, итого 6 рублей, белый перец фунт 50 копеек, потребно 3 фунта, итого рубль 50 желтый имбирь фунт 25 копеек потребно 8 фунтов, и того 2 рубля белый имбирь фунт 30 копеек корица фунт 3 рубля потребно 1 фунт и того 3 рубля муушкатные орехи фунт 2 рубля 50 копеек потребно полфунта, фуннта и того рубль 25 копеек МУШКАТНЫЕ цветы фунт 3 рубля 50 коп. Потребно полфунта, и того рубль 75. Гвоздика фунт 3 рубля. Потребно полфунта, и того рубль 50. Кардамон фунт 2 рубля. Потребно полфунта, и того 1 рубль. АГЛИЦКАЯ горчица фунт 1 рубль. Потребно 2 фунта, и того 2 рубля. Сахар простой Пут 7 рублей, потребно 3 пуда, итого 21 рубль. Рофонаты, пут 8 рублей, потребно 1 пут, итого 8 рублей. Сахар канарской, пут 12 рублей. Черный чай, фунт 2 рубля, потребно 20 фунтов, итого 40 рублей. Зеленый чай, фунт, 2 рубля 50 копеек, потребно 20 фунтов, итого 50 рублей. Кофей, пуд, 16 рублей, потребно 1 пуд, итого 16 рублей. Голландские сельди, четверть бочки, 4 рубля. Потребно две четверти бочки, итого 8 рублей. Анчоузы, четверть бочки каперсы и оливки, четверть бочки, ренской уксус, один анкерок, 5 рублей, потребно один анкерок, итого 5 рублей, деревянное масло, пут, 16 рублей, потребно 1 пут, итого 16 рублей, тимон, 1 фунт, 3 копейки, потребно 5 фунтов, итого 15 копеек, Анис, фунт 6 копеек. потребно 5 фунтов и того тридцать копеек. Кориандр, фунт 5 копеек. потребно 2 фунта и того 10 копеек. Окроки пут 2 рубля 50 копеек. потребно 5 фунтов и того 12 рублей 50 копеек. Шпек, пут 3 рубля. Копченые гуси одна штука 40 копеек на 3. Копченой колбасы фунт 25 копеек, потребно 15 фунтов, итого 3 рубля 75 копеек. Копченая солонина, пуд 2 рубля, потребно 6 пудов, итого 12 рублей. Копченая лососина, пуд 4 рубля, потребно 1 пуд, итого 4 рубля. Копченые сельди, 1000 штук, 10 рублей. Потребно 1000 штук, итого 10 рублей. Треска голландская, пуд, 7 рублей. Треска обыкновенная, пуд, 1 рубль 50 копеек. Потребно 2 пуда, итого 3 рубля. Камбала обыкновенная, 100 штук, 1 рубль. Потребно 200 штук, итого 2 рубля. Белая капуста на кислую, 1000 штук, 6 рублей, потребно 500 штук, и того 3 рубля. Огурцы в соль, 1000 штук, 1 рубль, потребно 1000 штук, и того 1 рубль. Огурцы малые в уксусе, на 3. Белое французское вино, оксофт, 50 рублей, потребно один оксофт того 50 рублей красное французское вино Оксофт. 60 рублей потребно один Оксофт. и того 60 рублей французская водка Анкирок. 10 рублей потребно один Анкирок. и того 10 рублей Гданьская водка фляга 2 рубля 50 копеек потребно 6 фляг и того 15 рублей Аглесское пиво, бочка, 75 рублей. Потребна одна бочка, итого 75 рублей. Следует иметь в виду, что все эти продукты шли на прокормление не только барской семьи, но и холопов, обслуживавших дом. Исходя из приведенных списков, можно сделать некоторые выводы о рационе питания, господ, а значит, отчасти и дворни поскольку домашние слуги нередко лакомились остатками кушания, которые готовили для хозяев. Мясной рацион был разнообразен. В нем преобладали блюда из вареного, жареного и печеного мяса. А вот колбасы еще не вошли в обиход так изобильно, как сейчас. Они указывались в перечне без сортов, просто как один продукт. Их место отчасти занимали окорока, шпик и солонина, а также копченые гуси и утки. Бросается в глаза множество круп и бобовых культур, но нет картофеля. Несмотря на все усилия по внедрению последнего, дело шло не бойко. В крестьянском рационе этот овощ заменяла репа, дворяне же обходились без неё Любимых сейчас макаронных изделий почти не знали. Упомянутая неаполитанская лапша предусмотрена в смехотворном количестве – 1 фунт на год. Сыр считался лакомством, его полагалось по полфунта в год каждого вида. Подобными таблицами и рекомендациями могли воспользоваться не только хозяева, но и управители, дворецкие, экономки, иногда даже кухарки, те, кто отвечал перед господами за хозяйство в доме. Число грамотных среди дворовых живших при барах было заметно выше, чем среди крестьян. Потому и любопытно, чем эти домоводы и домоводки руководствовались в повседневной работе, от которой зависело частное благополучие их господ. Отношения со слугами – особая глава в обыденной жизни русского дворянства XVIII века. Мы постарались нащупать тот нерв, который соединял благородное сословие с подлым, мозг нации с мышечной массой, волю с силой. Неудивительно, что при описании снова возник образ патриархальной семьи. Она вовсе не обязательно была счастливой, ее нравы нуждались в смягчении. Уродливые стороны крепостного права сочетались с относительным достатком крестьян. В эпоху Екатерины ii Крепостная система достигла своего пика и в миг абсолютного могущества начала давать первые трещины, но до ее крушения было еще далеко. «Лет через пятьсот-шестьсот Россия встанет в один ряд с остальной Европой», рассуждала на обратном пути в Лондон Кэтрин Вильмут. «А пока не надо торопить время и убирать подпорки, пока растение не окрепло в достаточной мере и не выпрямилось. Какие-либо срочные меры...» лишь пригнут цветок к земле.